Глава 22. «Дела его неважнецкие», — сказал Купер. «Вот последние сведения, которые мы о нем получили. Он убил женщину, одну из проституток, посещавших заведение, где он работал. Забрав ее деньги, он убил ее, возможно, чтобы изнасиловать, судя по положению тела и некоторым следам, обнаруженным на трупе. Врачи это сейчас выясняют. Затем он доехал на такси до Бруклина, и там его след затерялся». Вот уже три дня, как мы его разыскиваем, но так и не знаем, что с ним стало. «Я не могу всю жизнь сидеть в гостинице», — сказала Шейла. «И после того, что произошло, не могу даже подумать о том, что надо возвращаться домой. Хотите еще виски?» Он налил себе еще, а Шейла закурила. «Я хочу жить», — сказала она. «Я очень любила Дэна. Но это уже не тот Дэн, которого я любила. Мне непонятно, как он мог совершить эти ужасные преступления». «В нем течет негритянская кровь», — сказал Купер. все таки это многое объясняет». «Даже сейчас я не могу в это поверить», — сказала Шейла. «Вначале, когда мне об этом сказали, я была так ошарашена, что поверила, да и злость как-то подстегивала. Но сейчас, когда я снова об этом думаю, я не могу в это поверить». «И все же», — сказал Купер, — «факты в следственном деле неопровержимы». И «Я совсем запуталась», — сказала Шейла. «Не знаю, что делать, кому довериться». И, несмотря на все, продолжаю вспоминать о том Дэнни, которого знал раньше. Купер махнул рукой. «Бросьте», — сказал он, — «переверните страницу. Все уже в прошлом. Вы же не можете всю жизнь за это цепляться». «Я знаю», — сказала Шейла. «Вы понимаете? Такое чувство, как будто мы действовали вдвоем». Она остановилась. «Мне очень трудно», — подытожила она. «И больно, и обидно». «Пройдет время», — сказал Купер. «Не знаю», — сказала Шейла. «Надеюсь». Он встал. «Вчера все было ужасно», — сказала она. «Я бы хотела, чтобы эта история поскорее закончилась. А журналисты действительно необходимы?» «Похоже на то», — сказал Купер и надолго замолчал, как будто хотел что-то добавить, но испугался. «Могу ли я пригласить вас куда-нибудь вечером?» — спросил он наконец. «Слишком любезно с вашей стороны», — сказала она, неопределенно улыбаясь. «Да нет», — сказал он серьезно, — «мне это доставит огромное удовольствие». Она вздохнула. «Забавно. Я никогда не представляла себе таких полицейских, как вы». «Я это расцениваю как комплимент», — сказал Купер и снова покраснел. «Простите, но я должен идти. Я на службе». «Позвоните мне», — сказала она.